Прогулка на свежем воздухе всегда полезная процедура для организма, даже изрядно побитого. Пройдя с километр под конвоем вольных, я полностью восстановил дыхание и, несмотря на ноющую боль в добросовестно отбитом теле, почувствовал себя довольно сносно. Ноющая – это не режущая и не пронизывающая, а значит, ребра не сломаны и почки не отбиты. Это уже замечательно. Вот только запястьев на пальцы течет теплое. Значит, пластиковые наручники прорезали кожу. Это уже хуже. Если в ближайшее время раны не промыть, то от грязи, попавшей в них, будут очень неприятные последствия. Не хотелось бы снова отпиливать себе гангренозную руку. Уж очень это неприятное занятие. Между тем, вокруг стало заметно темнее. В зоне вечер переходит в ночь стремительно. Мои конвоиры явно занервничали, ускорив шаг и то и дело, все больнее пихая меня в спину стволами. Я не огрызался, терпел, и покорно шел уже почти бегом. Когда у меня есть цель, я еще и покладистый, до поры до времени. Свернув с разбитого асфальтового шоссе, мы пошли по грунтовке, вернее, по полосе грязи, слегка подсохшей после недавнего дождя. С обеих сторон от дороги расстилалось поле, заросшее сорняками-мутантами высотой в рост человека. И из чаще этих сорняков слышались довольно неприятные звуки, пока далекие, но неуклонно приближающиеся. «Бегом, мля!» — рыкнул сын. Подчиненные рванули с места, словно того и ждали. Меня же за руку выше локтя схватил Ахтыш и практически поволок за собой. Силища у мутанта была неимоверная. Да я и не особо сопротивлялся, ибо бежать стоило. Знал я, что это за звуки, похожие на хрипы, вырывающиеся из пробитых легких. Так дышат зомби. Мертвецы, порожденные зоной. Никто до подлинно не знает, реальные трупы здесь стоят из могил. Или же зона делает слепки с умерших и оживляет их, заставляя шататься по земле в поисках свежей крови и живого теплого мяса. Ученые склоняются ко второй версии, называя их муляжами, чучелами, реконструкциями по скелету. Сталкеры же уверены в первой. Да и правда, даже с технической точки зрения не проще ли поднять из земли уже готовый труп, чем лепить с него копию, не пойми из каких материалов. Я сам лично видел как поднимаются мертвецы в аномалии, называемой роженица. Но ученые твердят, мол, слепки — это одно, а зомби, воскрешенные роженицей, — иное. Короче, черт его знает, как оно обстоит на самом деле. В зоне виднее. Нам же живым не один или хрен, от чьих зубов умирать. Зомбячих или же реконструкции по скелету. Помнится, американец Ред Шухарт говорил, что в их зоне эти реконструкции не особо агрессивные. У некоторых, мол, даже некая часть человеческой сущности остается. Родню помнят, дом, где раньше жили. Наши же, славянские мертвяки, гораздо злее. На старые привязанности им начхать, их только живое мясо интересует. Некоторые зомби, правда, сохранили навыки обращения с оружием, но стреляют они из рук вон плохо. И гораздо опаснее их огнестрелов гнилые зубы и обломанные грязные ногти живых трупов. «Укусит или оцарапает тебя подгнившая тварь? Пиши, пропала. Через некоторое время сам таким же станешь, если, конечно, до этого навалившиеся толпой зомбаки тебя не сожрут. У них это запросто. Так-то они не особо быстро передвигаются своей характерной рваной походкой. Но в непосредственной близости от добычи эти сволочи начинают шевелиться гораздо активнее. Кстати, днем оживших мертвецов можно встретить довольно редко». А вот по ночам для них самое охотничье время. Кстати, ночь-то, считай, уже наступила. Вполне себе полноценная, темная, лишь слегка подсвеченная блеклым заревом заката, до да столь же тусклыми звездами, которыми каждую ночь усыпано небо. Кстати, благодаря этому скудному освещению, ночи в зоне не такие, как на большой земле, где если небо затянуто тучами, то хоть глаз, коли ни черта не видно. Тут же, за кордоном, по ночам посветлее маленько. Наверное, чтоб мутантам да ожившим трупакам было удобнее отлавливать припозднившихся сталкеров. Вот, например, в трех метрах от нас из заросли бурьяна на дорогу вывалились два мертвяка в драной армейской униформе. И прямиком двинули к нам, жутко хрипя гнилыми легкими. Ну да, военный человек на жертву и после смерти отменный нюх имеет. И к полевой кухне бежит первее любого гражданского. То есть, в данном случае, к свежему ходячему мясу в нашем лице. Однако служивые с нам обломились. Вольные вскинули автоматы и несколькими очередями разнесли мертвякам головы в ноль. Одни разорванные шеи остались, из которых на плечи и грудь трупов выплеснулась немного густой черной крови. Мертвецов даже назад не откинуло. Видать, нехило прогнили их черепушки. По инерции, сделав еще несколько шагов, трупы попадали в грязь, судорожно продолжая при этом загребать руками под себя, и оставляя в раскиши глине длинные борозды от крючковатых пальцев. Надо отметить, что после смерти у малежей отрастают нехилые и довольно крепкие когти. А вот без голов зомби не живут. Руки им отрывай, разрывными в грудь стреляй. Пофиг, все равно будут вперед-переть. Но если башки лишились, или просто в мозг пулю схватили, то каюк. Подергаются в агонии маленько, после чего непременно дохнут даже если вместо мозгов в тухлом черепе одна трупная слизь осталась. Такая вот у этих омерзительных порождений зоны интересная анатомия. Само собой разумеется, что любоваться на сдыхающих зомби ни я, ни мои конвоиры не стали. Рванулись с места не хуже олимпийских чемпионов по бегу, потому как следом за подыхающими военными из зарослей на дорогу повалила целая толпа мертвецов, причем многие из трупов шевелились довольно активно. То ли самые голодные были, то ли недавно сдохшие, не знаю, я не потал там, чтоб в мертвецах разбираться. Но бежали трупаки, хоть и коряво, дергано, но шустро, тем более, что в спину их подталкивали не менее голодные собратья, придавая дополнительное ускорение. Нас подталкивать было некому, но неслись мы душевно, не замечая того, как вязнут берцы в раскисшей дороге, как тянет ноги к низу зналипшая на подошвы грязь. Не до мелочей как-то, когда в спину тебе дышит страшно хрипящая смерть. Много есть возможности умереть в зоне, но никому не улыбается быть разорванным зубами и когтями мертвецов, глядя перед погибелью, как жуткие твари пожирают твои кишки, а не самый деликатес для трупаков, которому тервутся наипервейшим образом. Я очень надеялся на две вещи. Первое, что не споткнусь и не упаду, так как со связанными за спиной руками подняться будет не то, чтоб непросто, а скорее долго. В грязи это дело секунд пять займет как минимум, за которое меня непременно накроет волна мертвецов, хрипящих нам в затылке. И второе, что бежим мы не просто так, в никуда, а к конкретной цели, которая должна быть уже поблизости. Потому как, если она далеко, то всем нам по-любому хана, так как для такого темпа отдыхалки у каждого из нас еще на полминуты, конечно, хватит, но никак не больше. Но на этот раз повезло не только мне, но и вольным. Впереди замаячились стальные ворота, к которым были приварены заточенные обрезки арматуры, остреями обращенные к нам. На одном из обрезков корчился самонасадившийся на него зомби, наверняка привлеченный запахом, идущим из-за металлических створок. Вот ведь паскуда какая! Унюхал часового и полез, не обращая внимания на неудобства. Ведь и живые такими бывают. Видят, что ничего не выйдет, чувствуют, что трындец будет неотвратимый а все равно лезут, куда их не просят. «Открывай, открывай, мать твою, нах!» — заорал сын, скрипя не хуже зомби, корчащегося на воротах. И его услышали. На стенах по обеим сторонам от ворот вспыхнули прожекторы. Желтые лучи полоснули по нам и тут же переместились за наши спины. Надо отдать должное бойцам воле. Сработали они оперативно. Со стен дуэтом ударили два пулемета, отсекая от нас первые ряды мертвецов и одновременно с пулеметами протяжно заскрипели ворота. Открылись совсем чуть-чуть и замерли, мол, не до хорошего. Протискивайтесь меж створками, да пошустрее, если жизнь дорога. Нам была дорога, поэтому мы один за другим, словно угрев в щель, просочились за ворота, которые немедленно захлопнулись за нашими спинами. Пулеметы тоже заткнулись, и в звенящей тишине я услышал, как с той стороны по металлу скребет множество когтей. Зомби-твари туповаты и еще не скоро сообразят, что добыча ушла. Как поймут, отхлынут и вновь отправятся на охоту, оставив менее удачливых сотоварищей извиваться на стальных штырях в вареных ворота. Встречала нас группа бойцов, одетых в тяжелые экзоскелеты. Разумно. Несколько живых танков, по идее, могут помочь закрыть ворота под напором толпы зомби. Если, конечно, их не сомнут, ибо колоссально мощь толпы живых трупов прущих вперед. По «Пошире не могли ворота открыть?» — заорал Син. «Да уж, некоторым власть однозначно не идет на пользу. Походу, у нового гетмана за короткое время характер испортился окончательно». «Сам же видишь, батька, трупаки пруд. прогудел один из бойцов через блямбообразное переговорное устройство шлема. Гон слепков, походу, начался. Син в сердцах саданул кулаком по этой блямбе, само собой не причинив подчиненному никакого вреда. «Но боец наверняка обиделся!» Приперся, понимаешь, к воротам Гетмана спасать, рискуя жизнью, и на тебе, при товарищах, стоящих тут же, по морде, спрятанной за многослойной броней. — Так, всем одной тревоги. Эти стены десять таких гонов выдержат, — распорядился Син. — Ах ты ж, забирай хабар к себе до утра. Задолбал он меня до крайности. Делай с ним, что хочешь, но чтоб к утру он был жив. За мертвого борги ни копейки не дадут. Вот это дело... Осклавился мутант, растянув пасть до ушей. И, схватив меня за плечо, потащил вглубь базы. Похоже, когда-то это был небольшой завод. Типовые цеха из серых бетонных блоков с трубами, торчащими над крышами. Типовое трехэтажное здание администрации, сложенное из красного кирпича. Типовая столовая, с выцветшей надписью «Идальня» над входом. Все стандартно мрачное, тусклое, угловатое, словно специально построенное для того чтобы вгонять в депрессию рабочий класс. Чисто чтоб трудовому народу жизнь медом не казалась. Думаю, тут практически ничего не поменялось со времен СССР, разве что грязных потеков на стенах прибавилось. Да на стальных неубиваемых агитационных щитах, расставленных вдоль дороги, появилось множество пулевых отверстий. Рабочему с молотом вон глаза выбили, а девушку с логарифмической линейкой вообще в решето превратили. И чем стрелкам девчонка не угодила — Умная больно, не иначе. Чего задумался, Хома? Пихнул меня ахтыш в спину автоматным стволом. Не бойся, этой ночью не помрешь. Я сегодня добрый, да и Гетман велел сохранить тебя для продажи. Мутант мерзко хихикнул. Иди, иди, не задерживайся. Ага, вон туда, а ты не ошибся. То есть шли мы прямиком в идальнюю, от которой откровенно несло сладковатым запахом гнилой крови. А еще в самой глубине здания столовой кто-то жутко стонал. Так стонут, когда уже не осталось сил надрывно орать от жуткой и нестерпимой боли, а распроклятое сознание все не хочет покидать истерзанное тело, избавив его от мучений. Вел бы меня даже под автоматом обычный человек. Я, б, честное слово, попытался сбить поворотом корпуса ствол и уделать конвоира ногами. Но я понимал, с мутантом это не прокатит. Слишком быстр, силен слишком хорошая реакция. Разве что лишних триндюлей схвачу при попытке к бегству. А мне нужна была моя физическая форма для более удобного случая. Поэтому я беспрекословно перешагнул порог и вошел в старую столовую, периодически подталкиваемый стволом автомата в спину. Внутри здания выглядело еще хуже, чем снаружи. Коридор, освещенный тусклыми потолочными лампами, которые в некоторых местах зоны горят вечно. Известный местный феномен — уже ни для кого не удивительный. Практически полностью отвалившаяся со стен плитка. гора мусора на полу, остатки серой штукатурки на потолке, отсыревшем от дождей. И мелочи, за которые цепляется взгляд опытного сталкера и которые могут сказать очень много. Три облепленные черной слизью косточки в углу, некогда бывшие пальцем, человеческим. Похоже, тут кого-то пытались месяц назад, так как плоть еще не успела полностью сгнить. Обломанный ноготь, застрявший под квадратиком плитки и чудом держащимся на стене. Кто-то рефлекторно цеплялся за малейшую неровность, не желая принимать страшную боль. Почерневший кусок кости, в котором с трудом можно узнать фрагмент человеческой челюсти с характерными следами плоскогубцев на ней. Кто-то грубо выдирал изо рта несчастного золотые коронки. И хорошо, если тот несчастный к тому времени был уже мертвым. Порой с такой чисто коммерческой процедуры начинаются пытки пленных. «Ошуждаешь? Ничего лишнего. Просто бизнес. Бизнесмен, мля. Ладно, посмотрим, что будет дальше. Ух ты ж, в очередной раз ткнул меня в бок стволом, и я вошел в просторное помещение, некогда бывшее кухней. Блин, лучше б я попытался забить мутанта ногами на входе. Вряд ли получилось бы, но, может, появился б шанс сбить его с ног и сбежать, скрываясь за заводскими строениями. Один из тысячи». Сейчас же шансов больше не было. Ах ты ж проворно захлопнул тяжелую стальную дверь, закрыл ее на ключ и мерзко ослабился. «Ну как тебе, хома, моя кухня?» Теперь мне и ничего не оставалось делать, как стоять и рассматривать тот кошмар, что открылся перед моими глазами. В кухне Ахтыжа стояли несколько огромных плит, работающих на дровах. Две из них и сейчас работали в лайт-режиме, из-за заслонок отчетливо воняло гарью. На плитах стояли огромные котлы, в которых что-то лениво булькало. Также имелись в кухне разделочные столы, покрытые толстой черной коркой. И не надо было иметь семи пядей во лбу, дабы понять, что это за корка. Ибо с потолка кухни свешивалось множество цепей, оканчивающихся крюками, на которых висели фрагменты человеческих тел. Либо сами тела, в различной степени расчлененности. Одно из них, с частично содранной кожей, было еще живо и глухо стонало. Походу, именно эти стоны я и слышал, подходя к столовой. «Не успел закончить», — осетовал Ахтыш, повесив автомат на гвоздь торчащей из стены. После чего надел кожаный фартук, заляпанный кровавыми пятнами, и подошел к стойке с кухонными ножами. Братваш привыкла к свежему мяшу. А где я им напашусь свежего-то?» Выбрав подходящий шкуросъемный нож, мутант подошел к становшему и принялся сноровисто сдирать с него кожу. — С живого снимать всяко проще, — проговорил Ахтыш, работая ножом с фантастической скоростью. — Мертвая шкура хуже отходит от Мяша. Несчастный, подвешенный за связанные руки, взвыл было и затих. — Отключился. Или умер. Хорошо бы, если б второе. — Ничего, я почти закончил ослабился мутант, после чего отбросил в сторону кома кровавленной кожи и круговым движением вспорол живот своей жертвы. На пол, смачно чавкая, посыпались кишки, похожие на огромных длинных червей. «Хорошая кишка!» — восхитился Ахтыш. Почищу, мяшем набью, будет, братве, колбаша». «В каком смысле, братве?» — не сдержался я. «Ты хочешь сказать, что вольные человечину жрут?» «А ты не знал?» Урод удивленно выпучил на меня единственный рабочий глаз. Как шин к флажке пришел, так и начали. В зоне шашвежими продуктами плохо, вот и пришпошобились. Какая рашница, белок есть белок, мяша есть мяша. Повкуснее швинины будет к штате. Сейчас на плите суп доходит, дам попробовать. И не вздумай отказываться, обишусь нашмерть. Но начала сначала, неожиданно скользнув ко мне, Ахтыш нанес короткий удар под дых, от которого я не успел уклониться. Со связанными за спиной руками не больно-то попрыгаешь. Плохо это, когда не успеваешь уйти от такого удара. Меня скрючило в бараний рог, и я упал на пол, осознавая, что мутант зачем-то разрезает веревки на моих руках. Однако свободой воспользоваться я не успел. Опытный в таких делах Ахтыш продел мои кисти в специальные петли и, мощно рванув, подвесил меня на крюк. «Спасибо, что не за ребро, а за вязку на руках». Запястье немедленно свело новой булью, но это перетерпеть можно. Это не крюк под ребра. «Молодежь, не рыпаешься», — похвалил меня Ахтыш. «Хороший шталкер. За это я тебя сегодня немного отрежу. Может, одну ногу. Или, Даша, только руку. Не обешут ладно? Мне пару кило свежего мяша на фарш не хватает. Но это попозже, попозже». «Сначала шуб». Он подошел к ослежованному мертвецу, вырезал у него печень, понюхал, удовлетворенно кивнул и закинул в булькающую кастрюлю. Потом направился к полке со специями, поковырялся в банках, набрал в горсть каких-то трав, вернулся к кастрюле, всыпал туда приправу, помешал варево большой поварежкой, понюхал воздух. «Хорошо», — кивнул. «Сейчас в кишки шаберу и шуб пробовать будем». Минут двадцать мутант шустрил на кухне, собрал кишки с пола, кинул в помятый алюминиевый чан не иначе на промывку. Потом деловито срезал еще несколько больших кусков мяса со свежеванного трупа и бросил в бочку, на которой красной краской было намалевана засолка. А остальное в коптильную отнесу. почесав затылки, сообщил он. Ладно, давай шуб пробовать. Взяв со стола ложку в черных разводах, ах ты ж, сунул ее в пасть, тщательно облизал после чего смачно плюнул на пол и, подмигнув мне единственным глазом, сообщил «Теперь чистая, можно сказать, казать и направился к чану. Зачерпнул ложкой варева, попробовал, причмокнул. Ваш хитительно, но одно мнение не мнение. И, зачерпнув из чана еще раз, двинулся ко мне с дымящейся ложкой. При этом второй рукой он прихватил со стола свой поварской нож, похожий на небольшой мачете. «Зачем?» — понятно, без разъяснений. «Пробуй», — внимательно глядя мне в глаза, сказал мутант, поднеся ложку к моему рту. «И без глупостей». Я почувствовал, как моего бедра коснулась острая. «Ясно. Не попробую, и моя нога отправится на фарш не попозже, а немедленно». «Ты подуй», — посоветовал мутант. «Горящее же». Я послушно подул, и когда моих губ коснулся край ложки, Безропотно втянул в себя жирное варево. «А что делать?» «Да ничего тут не сделаешь. Или дегустируй, или сам станешь предметом для дегустации». «Глотай», — сказал Ахтыш, чуть надавив ножом мне на ногу. «Еще немного, и клинок в мясо войдет». Я проглотил. «Вкусно? Блин, чтоб ему сдохнуть, твари такой! Но это было действительно вкусно. Пожалуй, более вкусного супа я в жизни не пробовал». Но в то же время была в нем некоторая нотка мерзости. Не знаю, как объяснить. Как кривой мазок на прекрасной картине, который бросается в глаза своей кривизной и портит всю картину. Причем эта нотка с каждой секунды, пока мой глоток катился по пищеводу к желудку, становилась все очевидней. И, наконец, стало очевидной настолько, что я, дернувшись на своей подвеске, душевно так блеванул. Аж скрючило меня всего. Похоже, всю сегодняшнюю жратву выблевал разом вместе с распроклятой ложкой супа. Чуть сам весь наружу не вывернулся. Пожалуй, более душевно я в жизни не блевал. «Вишу, что вкусно!» — удовлетворенно кивнул мутант, вовремя отскочивший в сторону от струи моей блевотины. «А с непривычки. Ну ладно, пора и твоей ногой заняться. Одной руки, думаю, все-таки на фарш не хватит». И «Еще!» Прохрипел я, отплевываясь от желудочной горечи. Что еще? Удивился мутант. Еще супа хочу, сказал я. Вкусно, охренеть! Повар аж расплылся в довольной улыбке, показав весь набор жутких кривых зубов, натыканных в безразмерной пасте, как попало. Понятное дело. Каждому творцу похвала приятна. Я аж коварил, воскликнул мутант, засовывая нож в широкий карман кожаного передника. Еда из представителей своего вида шамая вкусная. К ней только привыкнуть надо. Хороший шталкер, ай, хороший. Я тебе сейчас целую мишку налью и шам покормлю. Даже жалко тебе ногу отрезать. Но что делать? Где ж я еще два кило свежего фарша возьму?» Погремев посудой, которые были заставлены на стенные полки, мутант нашел глубокую солдатскую миску и от души, наполнив ее дымящимся супом, снова направился ко мне. Единственный его глаз сиял гордостью. Подозреваю, что бойцы воли, осознавая, что они жрут и кто это приготовил, редко нахваливали стрипнемах ахтыжа. Вот урод и обрадовался. Он ушел ко мне, радостный такой, забыв про нож, рукоять которого торчала из глубокого кармана. В одной руке ложка, в другой дымящаяся миска. Но даже когда я долбанул по той миске ногой, Ахтыш все-таки успел выпустить ложку из руки и заслонить ею свою уродливую харю. Только что кипевшая варево, как я и рассчитывал, выплеснулась на рожу ахтыжа и практически не достигла цели. Так маленько на подбородок попала, да на лоб. Все остальное пришлось на руку, которая немедленно покраснела. Не обращая внимания на боль, мутант опустил руку, грустно посмотрел на меня Потом, ни слова не говоря, подошел к деревянному шкафу, стоящему возле стены, открыл створку и снял с полки закопченную паяльную лампу. «Зря ты это ж делал, Хома! Ох, зря!» — покачивая головой, сказал ох направляясь ко мне и по пути доставая из кармана передника свой внушительный нож. «Борги получат тебя живым, но до этого я твои руки и ноги всю ночь резать буду. По кусочку, Резать и прижигать, чтоб ты не умер» и ты тысячу раз пошалеешь, что еще живой. Он приближался ко мне, а я смотрел на его обожженную руку, сжимающую нож. Похоже, мутант совершенно не чувствовал боли, потому что когда с твоей конечности медленно, словно тесто, сползает плоть, это, наверное, все-таки как минимум неприятно. А она как раз сейчас неровным чулком сползала с руки, наплывая на нож и медленно стекая на пол тяжелыми комьями разжиженной плоти. Наконец и нож тоже выпал из пальцев, которые уже и не пальцы были, а почти голые косточки фаланг. Выпал, звякнуло пол. Мутант остановился в двух шагах от меня и удивленно глянул вниз. Видимо, он все еще чувствовал свою обожженную руку как целую. Ту самую руку, что я в схватке с Ахтыжем лишь слегка царапал ножом Рудика, клинок которого он лизнул, оставив на нем несколько капель своей слюны. Ядовитой слюны. Как Спир сказал тогда про нее? Разве ж это яд, который действует при температуре от плюс семидесяти градусов? Только в бане вражью силу травить, и то не факт, что подействует. В общем, считай, что обычные слюни. Необычный Рудик. Ох, необычные. Похоже, ты и после смерти смог отомстить своему убийце, который стоял сейчас столбом на месте, и с ужасом смотрел на то, как с его тела размякшими кусками отваливается уродливая плоть. Яд, скопившийся в небольшой ранке и разогретый горячим супом, стремительно распространялся по телу мутанта. Признаться, не ожидал я такого эффекта. Надеялся глаз уроду обварить. А получилось вон чего. Яд уже достиг плеча мутанта, когда тот поднял на меня взгляд полный жгучей ненависти. — Ты! — взвыл он, замахиваясь на меня паяльной лампой. Но скорость у него уже была не та. Он, конечно, ударил, метя мне по голове но я встретил его ударом обеих ног в грудь. Непростое это дело — драться, вися на цепи, но жить захочешь и не такое изобразишь. Удар получился слабым, скорее не «ах, ты же» какой-то ущерб нанес, сколько меня назад отбросил. Но все, что не делается, как известно, к лучшему. Паяльная лампа просвистела мимо моего лица, не причинив мне никакого вреда. А мутанта занесло в сторону. Он покачнулся, сделал два шага назад — и неловко завалился на разделочный стол, на котором, видимо, расчленил немало людей. Но сегодня его карьера повара-каннибала закончилась навсегда. Сейчас мутант вяло извивался, скреб длинными ногтями пропитанную кровью древесину, пытаясь подняться, в то время как я Рудика разделывал его неторопливо и обстоятельно. Я смотрел, как с костей Ахты же стекает размягшая плоть, как из его ужасного рта выпадают зубы, как из-под передника вываливаются и шлепаются на полкишки. Можно было уже пытаться освободиться, но я смотрел, невзирая на режущую боль в запястьях, и почти видел, как бесплотный, но вполне себе живой Рудик убивает эту тварь, которая просто не должно было быть на этом свете. Через несколько минут все было кончено. Вместо одноглазого мутанта на разделочном столе лежал скелет, облаченный в мятую, сырую одежду, насквозь пропитанную дурно пахнущей слизью, Жуткая вонь от заживо разложившегося трупа медленно, но верно распространялась по кухне. Что ж, теперь было пора подумать о том, как сняться с крюка. Я попытался закинуть ноги на цепь. Не получилось. Слабоватый оказался для таких экспериментов после череды утомительных и болезненных приключений. Тогда я просто начал раскачиваться, шипя от боли в запястьях. С каждым движением кожаные ремни все глубже врезались в кожу. Но я не оставлял попыток и, наконец, зацепился ногами за разделочный стол. И тут же сорвался. И попытался снова, серьезно опасаясь, что от боли в кистях сейчас вырублюсь нафиг. С четвертой попытки мне удалось встать на край стола обеими ногами, имея опору под ними, рвануться вверх и, снявшись со злополучного крюка, но не удержав равновесия, со всего маху спиной грохнуться на кафельный пол. Рефлекторно я прижал подбородок к груди, и потому избежал удара затылком об кафель. А вот лопатками и позвоночником, естественно, нет. Жесткое приземление. На секунду аж христоматийные звезды в глазах появились, да отбитые легкие забыли, как сокращаться, чтобы всасывать в себя воздух. Пришлось им напомнить, перекатившись на бок и с хрипом, с усилием втянув в себя удушливую вонь грязной кухни людоеда. Наверное, с пару минут лежал я так, душа словно подыхающий крысопес. Наконец звезды исчезли, спину и грудь стало ломить немного меньше, и я поднялся на ноги. Дальше, как говорится, дело техники. Подняв сжатыми вместе ладонями с пола ножах тыжа, я, изловчившись, перерезал путы на запястьях, даже умудрившись при этом не полоснуть себя, хотя руки онемели порядочно и тряслись не на шутку. Наконец перерезанные ремню упали на загаженный пол, после чего я отправился к тому самому шкафу, откуда Ахтыш достал паяльную лампу. Мне нужно было срочно перевязать запястье. Кожа в нескольких местах была повреждена путами и кровила. На полках шкафчика лежало много чего, в том числе пара консервов и аптечка. И то, и то пригодилось. Случись на кухне зритель, картину бы он увидел потрясающую. Стоит себе идти в плаще посреди развешанных на крюках человеческих останков – перевязывает себе руки и одновременно цепляет вилкой из банки куски тушенки. И, заметьте, жрет. Обычный нормальный человек с большой земли, от окружающего натюрморта и соответствующих запахов, болевал бы дальше, чем видел. А этот хавает, аж за ушами трещит, и хоть бы хны ему. Не иначе мутант, подумал бы тот зритель. И, походу, не особо ошибся бы. Покончив с трапезой и перевязкой, я напился из-под крана воды с привкусом ржавчины, После чего направился к автомату мутанта, висевшему на стене. А как, ты же, был таким же грязным, как и его кухня. И таким же функциональным. То есть почистить бы его как следует, но и без этого стрелять можно. Автомат Калашникова вообще аппарат в этом смысле уникальный. Там, где, скажем, американская М-16 уйдет в глухой отказ, наш Калаш будет работать, несмотря ни на что. Такое вот оружие с истинно русским характером. Увы, но чистить оружие все равно времени не было. По моим соображениям, с минуты на минуту в кухню должны были ввалиться Гетман и те, кто был вместе с ним. Если гарнизон крепости наверняка уже поужинал, то мои конвоиры жрать хотели сто процентов. Но в нормальном подразделении, находящемся в зоне боевых действий, сначала чистят стволы, потом приводят в порядок себя, и лишь после этого отправляются на заправку желудков». А воля была вполне себе боеспособной и дисциплинированной группировкой, чтобы там про нее не говорили. Иначе польные просто не выжили в зоне и не выстояли в состоянии крайне натянутых отношений с грозными боргами. Поэтому я проверил лишь наличие патронов в магазине, после чего направился к тому, что осталось от Ахтыжа. Вернее, к скелету мутанта, одежде, в которую он был завернут, и вонючей жиже под всем этим безобразием. Но мне нужен был ключ от кухни поэтому хочешь не хочешь, а пришлось ворошить эту неаппетитную кучу. В результате ворошения я получил руки, измазанные в разложившейся плоти, вожделенный ключ, а также один из метательных ножей, извятых у меня при обыске. Остальные, видимо, распределили между собой конвоиры. Хороший нож, качественный, только вонючий. Но на фоне моих, точно так же пахнущих рук, и фиг бы с ним. Руки и нож я полоснул под краном с ржавой водой. Акость смыл, а запах остался. Видимо, не скоро выветрится, ибо очень качественно разложил яд Рудика в плоть. Ну и ладно. Любой сталкер привычен, что к воне, что к грязи, что к крови и боли, как к чужой, так и к своей. А кто не привычен? Тому, что в зоне, что на войне, делать нечего. Засунув нож за отворот своего плаща, я направился к выходу. Отпер тяжелую дверь ключом, прошелся коридором, И замер, прислушиваясь. Снаружи было неспокойно. Я рассчитывал, что там царит ночная тишина, и не угадал. На базе вольных что-то происходило. По асфальту топали тяжелые подошвы, брицало оружие, и то и дело раздавались команды. «Прокоп, какого хрена ты тут? Мухой на сектор 3». «Есть мухой». «Буд, тащи пулемет к воротам». «Черный, затвор, помогите ему напротив них точку организовать. Мешки с песком там есть». «На кой там точка? Баран, если ворота вскроют, ты их своим пузом остановишь?» «Да, похоже, у воли проблемы. И у меня, кстати, тоже. Когда база спит, а часовые позевывают, свалить по-тихому всяко проще. Сейчас же, похоже, по-тихому не получится. Ладно, будем действовать по обстоятельствам». Я выскользнул из здания и слегка ослеп от света множество прожекторов. С каждой крыши били мощные пучки искусственного света, облегчая бойцам подготовку к защите от нападения извне. Сомнений не было. Вольные активно готовились к обороне, попутно отлавливая триндюли от начальства. Кстати, не все члены группировки были одеты в зеленую униформу. ходу новый гетман поднабрал в волю личного состава из местных бандитов, которые всегда не прочь подзаработать любым способом. Насколько я знаю, раньше серьезные группировки брезговали набирать в свои ряды разный сброд – И воля не была исключением. Хотя о чем это я? При старом Гетмане людьми не торговали, и уж тем более их не жрали, поэтому удивляться нечему. Так что в общей суете мой неуставной плащ ни у кого вопросов не вызвал. А вот у меня вопросы были. И дабы их разрешить, я вместе с каким-то бритым вохлоком, одетым в бандитскую кожаную куртку, по деревянной грубо сколоченной лестнице полез на стену навстречу темноте, царящей наверху. Прожекторы были внутри периметра, прожекторы были внутри периметра, прожекторы били наружу, со стены. А на самой стене было темно, хоть глаза немного отдохнут от этой иллюминации. Залез я наверх и офигел. Вокруг базы, насколько хватало глаз, толпились живые трупы. Шипели гнилыми легкими, отпихивали друг друга, лезли к стенам и воротам, царапая металл обломанными когтями и оставляя на нем потеки черной слизи, вытекающие из разъявленных ртов. «Никогда столько зомби не видел. Прям толстый шевелящийся пояс из стел образовался вдоль забора. Причем настолько толстый, что нечего и думать пробиться через него. Вот тебе и перелез через стену по-тихому», — пронеслось в голове. «Что ж теперь делать-то, браток?» — на меня глядели вылупленные от страха глаза бандита, который вместе со мной залез на стену. «Что ж делать-то?» «Стреляться нахрен», — буркнул я. «Не люблю паникеров». Настроение портят. И думать мешают. Стреляться? Ага. А какие варианты? Через мертвяков не пробиться. Жратва скоро кончится. Первыми, кого вольные жрать начнут. Правильно, за штатных. Тех, кого со стороны набрали. Не личный же состав хавать. Точно. В глазах бандита мелькнуло озарение. Это ты в точку подметил, братуха. Да ну их нах. И мертвяков этих, и вольных, и зону. Я не успел ничего сделать. Не ожидал такой быстрой реакции на мои слова, сказанные лишь для того, чтобы отвязаться от назойливого соседа. Бандит резким движением выхватил из кобуры форт, приставил ствол пистолета к подбородку и нажал на спуск. Негромко тявкнул выстрел. Голова бандита сработала чем-то вроде глушителя. Бритый затылок взорвался веером кровавых ошметков, часть из которых попала мне на лицо и плащ. «Блин, вот спасибо, удружил». Не мог застрелиться интеллигентно, в сердце, например. Обязательно со спецэффектами, летящими прямо в ружу собеседнику. Однако шкурный сталкерский рефлекс сработал даже на фоне недовольства собеседником, столь некорректно ушедшим из жизни. Чужой пистолет лежал возле моих ног, и надо отметить, пистолет неплохой. Как не поднять? Ну, я и поднял, а после сунул его в широкий карман плаща, не переставая мысленно костерить бойца, не умеющего даже как следует застрелиться. При этом, пока я возмущался поведением бритого бандита, тихо матерясь и оттирая с лица ошметки его биомассы, выяснилось, что проблема чужих мозгов на моей морде не есть самая неприятная. «Выстрел услышали?» «Эй ты, на стене!» — раздалось снизу. «Что там у вас за «Да вот, пассажир устал от жизни и пулю себе в череп пустил», — честно ответил я. «Застрелился?» Или ты его завалил? А ну-ка, клади автомат на ступеньки и спускайся с поднятыми руками. Твою ж душу!» Я с тоской глянул на стену. «Нет, не перепрыгнуть в толпу мертвяков. Уж больно она значительная. Прям точно и угодишь в месиво из гнилых рук, протянутых к живому мясу, шевеляющемуся на стене. Да и сама стена высоковата. Даже если живых трупов не было бы, высок риск ноги переломать». Ну и пулеметы вдоль периметра никто не отменял. Значит, придется спускаться вниз, навстречу голосу, который я узнал сразу. Положив автомат на дощатый помост, я шагнул из темноты в сноб света, бьющий из ближайшей крыши, и начал спускаться. Вот так номер, после недолгой паузы произнес Гетман, так не кстати оказавшийся под стеной именно в том месте, а не, скажем, на другом конце базы. И прежде чем я прострелю тебе ноги, скажи, пожалуйста, что с Ахтыжем? А то ж ты с разможженными коленями орать начнешь, и хрен чего от тебя добьешься. Угроза не была голословной. В руке сина удобно устроился крупнокалиберный автомат аж 12 из которого стрелять по близко расположенным целям одно удовольствие. Из такого оружия колени не простреливаются, из него они отрываются нахрен вместе с ногами. Разложился, сказал я, становясь на твердую землю и прищуриваясь от света. Ну да, возле сина охрана. Похоже, те же типы, что следили за безопасностью папаши в экзоскелетах и с дробовиками в стальных лапах. Плюс на голос шефа потихоньку подтягиваются другие члены группировки «Воля» и тоже не с пустыми руками. Понятно, бежать некуда, а так хотелось. «В смысле, разложился?» — не понял сын. «В смысле, превратился в трупную слизь? Не веришь? Пошли кого-нибудь в вашу столовую, пусть посмотрят». «Тесак, проверь!» — бросил Гетман. «Есть!» Ближайший к Сину боец в легкой броне рванул к и дальней «Хорошо у них тут с дисциплиной. Видать, строг, Гетман, потому как подобная исполнительность в группировке возможно лишь при наличии перспективы агрести феерических звезделей в случае невыполнения приказа. Впрочем, для тебя оно как-то без разницы, умерах тыш или нет?» Все так же задумчиво произнес Гетман. «Главное, ты сбежал. А значит, можешь сбежать снова. Поэтому...» Пока Гетман говорил, ствол его жутковатого с виду автомата опустился как раз на уровень моих коленей. А палец, до этого лежавший поверх спусковой скобы, лег на спусковой крючок. «Погоди», — перебил я Сина, серьезно деловым видом опуская руку в карман. «Перед тем, как распасся на атомы, Ах ты ж просил передать тебе кое-что важное». Палец Гетмана замер на спуске. Когда тот, в кого ты собрался стрелять, сосредоточенной рожей толкает тебе про какие-то неотложные вещи, по неволе замешкаешься. Кто ж его знает, что он там сейчас расскажет? Вдруг действительно что-то стоящее. Выстрелить-то всегда успеется. Нажать на спуск секундой раньше или секундой позже — разница небольшая. Неправильно это. Собрался стрелять — стреляй, что бы там тебе ни говорили. В вопросе расстрела себе подобных секунды очень много значат. Потому что пока ты, развесив уши, слушаешь что, чем грузит тебя расстреливаемый, он вполне может сам нажать на спусковой крючок, а раньше тебя на одну секунду, как я сейчас, например. Доставать пистолет времени не было, поэтому я выстрелил прямо через карман, очень надеясь, что попаду в Гетмана. И не попал. Как это порой бывает на войне, случилось маленькое чудо. А именно, вылетев из ствола форта, 9 миллиметровая пуля пробила карман пальто, и влетела прямиком в ствол крупнокалиберного гетмановского автомата. Во всяком случае, иначе я никак не могу объяснить тот факт, что АЖ 12 резко дернулся назад в руках Сина, после чего двухрядный магазин автомата раскрылся эдаким огненным цветком. Походу, в нем сдетонировали патроны. А может, я в магазин попал. В общем, не суть важно куда. Главное, что Гетман рефлекторно отбросил в сторону оружие с трещащим и пылающим магазином, и взгляды подчиненных Сина также рефлекторно проследили полет столь неожиданно и эффектно искалеченного оружия. Но пока автомат падал на землю, я уже летел вперед в длинном броске, попутно выдергивая из кармана руку с зажатым в ней пистолетом. Хотел ли я убить Сина? Да, хотел. За Рудика, за прикормленного мутанта, заставившего меня попробовать отвар из человечины. За тот день, когда я пожалел этого парня и вложил в его распоротый живот синюю панацею, Правда, потом он сделал то же самое для меня на арене, но я все равно жалел о том, что спас его тогда. Ведь не сделая я этого, Рудик был бы жив. Но в то же время я понимал, убери сейчас Гетмана, и в следующую секунду меня самого изрешетят очередями бойцы воли. А это было неправильно. Неравноценный обмен. Мою жизнь за его. Как сказал классик, это не отмщение, если Мстителя настигает расплата. А Рудик был достоин правильной мести. Поэтому, когда лицо Сина оказалось прямо передо мной, я не выстрелил в него, а лишь двинул Гетмана коленом в пах. Удар оказался не особо эффективным. Причин и моего противника надежно защищала стальная раковина бронекостюма. Но уж так устроен человек, что когда ему лупят ногой в промежность, он по-любому рефлекторно согнется, спасая гениталии, вне зависимости от того, достиг тот удар цели или нет. И когда Син согнулся, Я двинул ему стволом пистолета под подбородок. Хороший получился оперкот. Зря, конечно, Гетман не надел шлем. Какой смысл напяливать на себя бронекостюм среднего класса защиты, когда башка не защищена? Смотрится, конечно, эффектно, типа современный рыцарь без шлема. А на деле туфта полная, понты и позерство, За которое порой приходится расплачиваться по полной, как сейчас, например оглушенного ударом гетмана я взял за лицо при этом одновременно заходя ему за спину после чего резко развернул это довольно легко если знать куда давить лучше одновременно на области носа и лицевого нерва тогда человек становится послушным словно бычок с кольцом в ноздрях куда угодно пойдет и как угодно развернется уходя от боли главное только следить чтоб сам себе шею не свернул от усердия потому что если правильно давить то это реально очень больно В общем, через секунду мы с Сином стояли в классической позе героев-кинобоевиков. Я за ним, прижав ствол пистолета к гетмановскому уху, а свободной рукой придерживая Сина за кадык. А напротив нас дюжина мордоворотов со стволами. Плюс, заслышав шум, другие еще со всех сторон к нам бегут. «И что теперь?» — полузадушенно прохрипел Гетман. «Убьешь меня?» «Приложу для этого все усилия», — отозвался я. «Ну-ну». «Ненадолго же ты меня переживешь. А вот это уж как в зоне будет угодно». Убедившись, что бойцов вокруг собралось прилично, я сделал то, что, возможно, никто из них не ожидал. Признаться, я сам не до конца понимал, что сейчас сделаю. Решение пришло само, очевидное, и, пожалуй, единственное в реально безысходной ситуации. Я просто оттолкнулся на от себя, бросил пистолет на землю и сказал громко и отчетливо, «Гетман группировки «Воля»?» «Я вызываю тебя по закону свободы».